Натаниэль окинул взглядом помещение синагоги. По мнению полиции, дело обстояло так: Пеле пришёл сюда на вечернюю молитву, затем улочил момент и забрался внутрь помоста. Разомский наклонился и заглянул под лестницу, ведущую на биму. Да, в эту нишу можно было бы забраться, имея комплекцию подростка. Собственно, Цедек как раз и имел такую комплекцию. Сейсик выпрямился, дождавшись, пока синагога опустеет. Преступник выбрался из бимы и попытался взломать Арон Кадеш, а не удалось, тогда пилев взломал второе хранилище. Тут неожиданно вернулся равин, зажёг свет и увидел грабителя. Дальше произошла драка. Кто на кого напал первым, пока не ясно. Результатом стало убийство Равина и бегство грабителя. Разобский покачал головой. Всё это было шито белыми нитками. Спрятаться внутри помоста мог только недомерок вроде Пеле, но вот сдавить горло крупного и высокого Равина Илиезера такой недомерок не мог. А для этого, во-первых, раби Каплан должен был наклониться и терпеливо ждать. Пога короткие и слабые ручки наркомана, как следует, обхватит его шею. И ещё одно смущало Натаниэля выброшенная из шкафа книги. Если вор побывал здесь ранее, иначе и быть не могло. Выбрал же он заранее объект, иначе не лез бы в хранилище. То должен был знать, ничего ценного среди здесьних книг не было. Ценного с прикладной точки зрения, разумеется. молитвенники, которые продаются на каждом шагу, разрозненные томат алмуда, пяте книже, в том числе с параллельным русским переводом. Нет, это не добыча для взломщиков. А как валялись эти книги, спросил Натаниэль. Что значит как валялись? Шамс недоумённо взглянул на него. Так и валялись по всей синагоге. Он задумался. Ну, вот тут лежала книга. А вот тут он принялся показывать пальцем. Даже на раби Элиезере, благословенна будь его память, прямо на его правом плече тоже был молитвенник. Разобский снова посмотрел на шкаф, потом на место, где лежало тело убитого раввина, ещё раз окинув взглядом внутреннее убранство синагоги. Он подошёл к одному из двух окон и выглянул из него. Окно выходило во двор на стену соседнего здания. Серая нештукатуренная стена была почти глухой, только на уровне второго этажа Натаниэль заметил небольшое окошко. «Небольшое, но вполне достаточное, чтобы в него пролез человек». Детектив внимательно осмотрел окна синагоги. «Вы их часто открываете?» — спросил Розовский Шамеса, который неотступно следовал за ним и сказал, И повторял его жесты, а выглянул во двор, задрав голову, уставился на окно соседнего дома, затем чуть ли не носом провёл по оконным рамам. Тот вечер они были открыты. Не помняв, Шамас развёл руками. Полиция тоже спрашивала. То есть я помню, что утром накануне я их открывал. Помню, что закрывал, не помню только закрывал ли на защёлку. Они тут тугие. Подняв одну из рам, он тут же продемонстрировал это Натаниэлю. А вот тут, по-моему, была открыта, сказал Шамес, указывая на своеобразную пазунишу в дальнем конце зала. Что он за кутке? Я оттуда звонил в полицию. Натаниэль прошёл на указанное место. Здесь окно могло быть и открытым, и закрытым. Его размеры не позволяли проникнуть даже такому миниатюрному вору, каким был Пеле. Детектив окинул взглядом высокий до потолка стеллаж с какими-то папками и тетрадями. — Что вы здесь храните? — спросил он. — Архив, — ответил Дарницкий. — Пинкосы, письма, просьбы, мало ли. Они вернулись в основной зал. — Ладно, — сказал Розовский. Значит, и свиткав и утвари, кроме Магиллат Эстер, ничего не пропало. А как насчёт книг? Тоже ничего. Скажите, Раб и Осиев, вам знакомо имя Даниэль Цэдык? Шама задумался. Цэдык, Цэдык. Что-то знакомое. Да, его лицо просветлело. Это такой слимазел, маленький, на мальчишку похожий. Вспомнил Тощий, в чем только душа держится. Он за рабе Элиозером, как собачонка, привязанная, бегает. Тут Дарницкий помрачнел и добавил упавшим голосом. То есть бегал. А-а-а! Он яростно махнул рукой. Да. А что вы о нем спрашиваете? В тот день накануне убийства он тут был? Тут, в синагоге. Так он в синагогу очень редко заходил. Он Раби Элиезер на улице ждал, на углу. Раби обычно приходил пешком. Так вот этот Даниил, да, так этот Даниил его встречал и провожал до калитки. А после уходил, да. Раби мне рассказывал, что этот Цэтак чуть ли не 5 раз сидел в тюрьме. Был наркоманом, а потом всё бросил. Раби Элиезер с ним как раз в тюрьме и познакомился. «Он часто навещал заключенных, наш Раби, особенно тех, кто в этом квартале вырос, да?» «И все-таки», — повторил Натаниэль, «в тот день он тут был? Не в синагоге, может быть, во дворе или на улице?» «По-моему, нет. Дня за два до того был. Я запомнил, потому что Цедек зашел в синагогу. Редкий случай, я же говорю. Он Раби не дождался». Просто раби пришёл в тот раз минут на 20 раньше. И что же, спросил Расопский, вы вспомните, вспомните Рев и Осипов. Он при вас зашёл. При мне, а как же? Так а что я должен вспомнить? Зашёл и зашёл. Как он себя вёл? У вас не сложилось впечатления, что он присматривается к чему-то, к шкафам, к биме, к двери? Стойте, стойте. О вас кликнул Шамес. Стойте, стойте. Вы что имеете в виду, молодой человек? Оглянувшись и увидев, что все напряжённо вслушиваются в разговор, Дарнинский подхватил Натаниэля под руку и потащил во двор. "Вы что имеете в виду?" яростно прошептал он, хотя во двориннике его кроме них не было. "Вы думаете, этот сморчок убил Раби Элиэзера?" Да у нас слабого ветра с ног валился. Это Разобский и сам знал. "Успокойтесь", сказал он. "Давайте присядим". И потом, я же говорил вам, Шамыс всё не мог успокоиться. Он же бегал за рабихвостиком, как щенок, ей-богу. "Ладно, ладно, Рев Иосиф", Натаниэль подтолкнул Шамыса к лавочке. Он бегал хвостиком. Он вздохнул. Знаете, иногда человек с такой силой начинает ненавидеть собственного благодетеля, что готов не только задушить, а разорвать его на куски. Правда, это зависит от характера обоих. Бывает, один другому поможет по-настоящему, без дураков, но потом всё напоминает, да напоминает об этом. Аndeskait забыл, кем ты был и кем стал. Мне всего мне от тебя не надо, только благодарность. Э, так всё это обставляет, словно приговаривает к пожизненной благодарности. А это, знаете ли, такое наказание, особенно для самолюбивого человека. Разопский огорчённо покрутил головой. Уж поверьте мне, как ни дико это звучит, на благодетелей и оскорбителей иные ненавидят примерно с равной силой. А да к что же мы стоим? Давайте присядем. Он указал на пустую скамейку. рядом, с которой они стояли. "Ну давайте", согласился Шамес, мгновенно остыв. Они сели. Натаниэль вытащил из кармана пачку сигарет и закурил. Дым медленными струйками вился перед его лицом, поднимаясь вверх и растекаясь в прозрачном воздухе. Было во всей этой истории несколько странностей, пока что выглядевших второстепенным, но тем не менее казавшихся детективу важными. Предположим, что здесь действовало ледвое. Один миниатюрный варишка Пеле, второй громилый медвежатник. Пеле забрался в бимыв, потом, дождавшись, пока синагога опустеет, выбрался, открыл дверь сообщнику, ожидавшему во дворе. Тот попытался вскреть Арон Кадеш, не смог. Тут вернулся Равин. Ес схватился не с Пилетом, а с его сообщником, физически сильным. Натаниэль вспомнил показания двух свидетелей. Человек, вышедший из синагоги, по крайней мере, ростом был не ниже убитого. Иначе они бы не приняли его за Раби Элиэзера. Значит, если версия верна, они видели настоящего убийцу. И этот убийца был знаком с убитым. Жест жест, характерный для Каплана, таковыми были и Пеле, и, например, Иосиф Дарницкий. Натанель осторожно покосился на сидящего в глубокой задумчивости Шамыса. То мало вероятно, конечно, но разве не он первым оказался возле трупа? Разовский и сам понимал, что подобное предположение абсурдно, а чаще по тем же причинам которые заставляли его сомневаться в виновности цедиков. Он вернулся к мысли о соучастии. Что-то в ней есть, но вопрос, куда в таком случае делся Пеле, ведь второго выхода нет. И его взгляд уполз на здание, глухая стена, которая с одной стороны ограничивала двор. Интересно, подумал он, вот такое количество недоштукатуренных Не готовых зданий в Израиле. Это почему? По безалаберности или по старинному еврейскому обычаю, согласно которому при строительстве дома следовало одну стену оставлять неоштукатуренной, дабы показать мессии, когда тот явится, что назовёт его трубный, бросил все дела, включая устройство собственного жилья временного, как всё в этом мире. Как много у нас в стране «Оказывается, людей, ждущих прихода Мессии», — пробормотал он вслух. «Что?» — не расслышал Шамес. «Нет, ничего». «А что в этом доме?» «Спортзал», — ответил Дарницкий. «Клуб какой-то, зал тренажеров, я знаю». «В тот вечер там никого не было». «В тот вечер?» — Шамес задумался. «Может быть, и Галь был с друзьями». Он занимается какой-то там борьбой, я в них не понимаю. Хотя нет, когда я запирал синагогу, там уже никого не было, свет не горел. Игаль, Натаниэль вспомнил небритого парня, спорившего с Шамесом. Ах да, этот парень. Чего он от вас добивался, когда я подошел? Вы спорили о чем-то? Спорили? Вовсе нет. Шамес махнул рукой. кто-то ему обещал передать араби Элиазер, благословенна будь его память. Не знаю что, какую-то вещь. Так он всю неделю сюда ходит, спрашивает, не нашёл ли я чего-нибудь предназначенного для него, какой-то пакет, и чтобы на нём было написано его имя Игаль Хаскин. А в пакете что должно было быть, спросил Натаниэль, на всякий случай. Говорит, сам не знаю. говорит Раби Элиазер, вроде бы собирался ему что-то передать, и как раз на каноне. Интересно, пробормотал Разовский, закуривая новую сигарету. А с ним кто сегодня был? Ждал у машины на улице. Брат? Мне показалось, что они похожи. То нет, не брат, а дядя, младший брат матери. Похоже, потому что Игаль копия мать, не отец, слава богу. А почему, слава богу, спросил Натаниэль, машинально спросил не потому, что его так уж интересовали родственники Игаль и его дядя. Просто он не любил недоговорённости, а такая недоговорённость в голосе Дарницкий прозвучала. Отец был не стоящим человеком, коротко ответил Шамыс. Не спрашивайте меня подробностей, его уже нет на свете. Умер полгода назад. Жил не по-людски и умер по-собачьи. Это как по-собачьи? А так под машину попал, по пьяному делу. Да он трезвым и не ходил никогда. Шамес покачал головой. Человек может выпить, кто против. Иногда даже должен выпить. Но пить и напиваться — две большие разницы. Знали бы вы, как часто Юдит с Игалем приходилось вытаскивать его из-за бегаловок? Не в обеду покойному будь сказано, тогда и парню перепадало и жене. Он таким буйным становился. Они тоже посещают вашу синагогу, спросил Разовский. Йодит и Игаль. Иногда коротко ответил Дарницкий. После одной истории он замолчал. Разовский внимательно посмотрел на потемневшее лицо Шамыса. После какой истории, спросил Сыщик. Шамес отвернулся. "Знаете, что я вам скажу?" произнёс он после долгой паузы, отводя глаза в сторону. "Полиция никого не найдёт, поверьте мне". Мнение Натаниэля о способностях полиции было немногим лучше, но он шёл своим долгом заступиться за бывших коллег. Дарницкий слабо махнул рукой. "Я же не спорю", сказал он. насчёт воров, грабителей, я не спорю, это они могут, но тут особый случай. Разобский насторожился. Что же особого в этом случае, поинтересовался он? Дарницкий наконец повернулся к собеседнику, и Разобский обнаружил, что взгляд у Шамыса вполне безумен. На всякий случай детектив немного отодвинулся. Дарницкий не заметил его движения. Он вообще ничего не замечал. Я знаю, кто убил Раби Элиэзера, еле слышно прошептал он. Поэтому и говорю. И кто же, по-вашему, его убил? спросил Натаниэль. Шамс настороженно огляделся по сторонам, поманил детектива пальцем. Разобский наклонился к нему. Дарницкий цепко ухватил Натаниэля за ворот куртки, притянул его ближе. и шепнул на ухо: "Дибук раби Элиэзера убил дибук". Примечание: дибук в еврейских народных поверьях дух усопшего, застрявший между двух миров.